Глава 16. Император Велден. Когда Шайна ушла, Велден какое-то время сидел в кресле и смотрел в никуда. Нужно было поговорить с Эмерин. Он знал, что у нее могут быть новости, но после визита Шайны не хотелось возвращаться в реальность. В этой реальности у него оставалось слишком мало времени. Мало времени на что? В сущности, его время закончилось в тот вечер, когда Триш произнесла слова своего проклятия. С того момента вся его жизнь была лишь агонией, которая скоро должна прекратиться. А Шайна? Для нее так будет лучше. Не сразу, конечно, а со временем. Да и Коул свой шанс не упустит. Велдон усмехнулся и покачал головой. Ревность. Удивительно, что он еще до сих пор способен ревновать. А Шайна, конечно, прекрасный интуит. В тайную службу бы ее. Такие сотрудники там на вес золота. Как быстро разгадала, кто прячется за личиной паука. Ненамного позже Эмерин. А ведь Эмерин для этого пришлось задействовать магию разума. Шайна же опиралась только на свои чувства и рассуждения. Удивительная девушка. Уникальная. Валден фыркнул и потер уставшие глаза. Да, влюбленность. Она давала ему силы продолжать жизнь и борьбу, но она же порой их отнимала. Вот как сейчас, когда рядом никого не было, кроме ночи и его мрачных мыслей о будущем. Мурлыкнув, Хель прыгнула императору на колени, словно напоминая о себе и утверждая, «Ты не один. Я здесь, рядом. Поддерживаю и люблю тебя». «Прости, малышка», — сказал Велден, мягко погладив пушистую спину. «Конечно, я помню про тебя. Будешь молоко?» Хель согласно вильнула хвостом. Император так и уснул в кресле, как и в прошлую ночь, только без шайны. А проснувшись, увидел сидящую напротив Эмерин, свежую, как утренняя роса, и такую же прекрасную. «Доброе утро, Вэлл», — сказала она и ласково улыбнулась, пока он потягивался и разминал затекшую шею. «Я думала, ты позовешь меня этой ночью?» «Решил дать тебе выспаться», — пробурчал император, как никогда остро ощущая сейчас собственное несовершенство рядом с этой женщиной и безумно желая поскорее отправиться в ванную, чтобы умыться и причесаться как минимум. «А сам решил не спать?» «Я спал, ты же видела». Эмирина оставила этот выпад без комментариев, только глазами лукаво сверкнула, а затем произнесла, погасив улыбку. Он согласился. — Я не сомневался, что ты уговоришь его, — кивнул Велден, стараясь казаться невозмутимым, хотя сердце моментально заколотилось сильнее. — Да и... это хорошая возможность отомстить? — Я не воспринимаю это как месть. — Я тоже. Главное, как воспринимает Эдриан. Велден усмехнулся и неожиданно даже для себя сменил тему. — Знаешь, а ведь Триш ошиблась тогда? — Ошиблась? Брови Эмерин поползли вверх, взгляд наполнился недоумением. «Когда?» «Когда вплетала в формулу моего проклятия условия его снятия». «Ты догадался?» Недоумение сменилось облегчением, и валдан иронично улыбнулся. «Он никакого облегчения сейчас не ощущал». «Наверное, Триш хотела, чтобы я отказался от любви, подразумевая тебя. Я отказался, но проклятие-то осталось» потому что она ошиблась. Моей любовью, настоящей любовью, в то время был трон, власть. Я мечтал стать императором. Даже мечты о тебе меркли по сравнению с этим желанием. Потому проклятие присосалось ко мне как клещ. И я не уверен, что оно сможет исчезнуть даже после всего, что случится в ближайшее время. Эмилин отвела взгляд, и Валден понял, Она тоже не уверена. Конечно, она должна была понимать, как и он, что власти и трон давно перестали быть его единственной настоящей ценностью. «Но в любом случае я должен попробовать», заключил император твердым и уверенным голосом. «Шанс есть». «Да», — кивнула Эмерин и повторила. «Шанс есть». Шайна Тарс В понедельник с утра случившееся в субботу обсуждалось недолго. Во-первых, все уже наговорились на эту тему еще в лазарете, а во-вторых, в следующие выходные намечался бал в честь Дня Открытия Академии, и народ уже начинал предвкушать это радостное событие. Особенно принцесса. Создавалось впечатление, что она успела забыть о нападении в баре, как будто не два дня с тех пор прошло, а два года. Я смотрела на Даниту и не понимала, как так можно. Сама я пока помнила обо всем и не могла расслабиться, потому что знала точно, ничего не закончилось. Злоумышленников не поймали, и принц вынужден скрываться, чтобы сберечь свою жизнь. Как можно быть такой беспечной? Я покосилась на Дамира, который спокойно ел омлет с невозмутимым лицом, слушая болтовню Даниты Абали. Наряды, угощения, танцы. Она обсуждала все щебеча, как глупая птичка. У меня даже голова начала болеть. И раз сидящий рядом Коул стал тереть лоб и виски, у него тоже. Даже Иван, кавалер Даниты, на будущем балу, судя по отсутствующему взгляду, слегка устал слушать про организацию праздничных мероприятий, на которых была принцесса. А император? Вдруг поинтересовалась я, не понимая толком, с чего вдруг в голову пришел этот вопрос. «Он придет на наш бал?» Дамир замер, не донеся вилку до рта. И Дин, кажется, тоже застыла иван наоборот, отмер и начал остервенело моргать, приходя в сознание после долгого монолога Даниты, а сама принцесса насмешливо фыркнула. «Да что ты, Шайна, нет, конечно. Он и балы не любит, и вообще не выходит никуда, боится покушения. Для парада только наверняка сделает исключение, иначе не солидно». «Парад?» — повторила я, нахмурившись. В памяти что-то невнятно зашевелилось, но вспомнить я не успела, Коул пояснил. Парад в честь объединения земель и окончания последней войны. Шайна, ты что не помнишь? Император принимает дружеские делегации всех областей эромира на центральной площади столицы, а в конце кладет цветы к памятнику нашему первому императору. А-а-а, я кивнула, сообразив, что читала об этом много раз в газетах. Но никогда не ходила на площадь смотреть парад. Хотя это кажется и невозможно. Туда лет десять уже никого не пускают, кроме, собственно, гостей императора. «Точно. Хотя бал представляется мне более безопасным мероприятием, чем парад. Все же Академия...» «Да и парад безопасен», — беспечно махнула рукой Данита, и я с трудом удержала в себе улыбку. «Знаешь, сколько там охраны по всему периметру площади? Мышь не проскочит, комар не долетит. Просто дяде Велдону нравятся парады, а вот балы не очень. Кстати, Шайна, а ты танцевать-то умеешь? Не так, как в баре, а нормальные танцы». Принцесса очень постаралась спросить это вежливо, но, увы, у нее все равно не получилось, и в голосе прорезалось превосходство и немного пренебрежение. Действительно, разве может девочка, которая воспитывалась шлюхами в борделе, уметь танцевать нормальные танцы? Умею, буркнула я, окончательно потеряв аппетит, но не люблю. Твой дядя, видимо, тоже. Да вы с ним вообще родственные души, расхохоталась Данита, но я чувствовала, что она удивлена. А где ты училась? Где-где. Принцесса, нежная душа наверняка не представляет, какие разные девочки попадают к матушке Розе. Да и сама матушка. В борделе, ответила я, не улыбнувшись, а скорее оскалившись. Местные девочки умеют танцевать абсолютно все. Ну и меня кое-чему научили. Данита побагровела, то ли смутившись, то ли возмутившись, но узнать это я не успела, Коул поднял меня с лавки и, буркнув что-то вроде шайна нам пора, повел прочь из столовой. «Я даже возражать не стала. Не хотелось, чтобы Данита спросила что-нибудь еще на бордельную тему. Но, к сожалению, я не избежала этого со стороны Коула. слушая мирнорийский танец живота, ты умеешь танцевать?» брякнул он с искренним любопытством, как только мы вышли из столовой. «Я сжала зубы, испытывая острое желание отдать эльфу промеж глаз. Нет. Жаль». Мирнорийский танец живота все равно танцуют только жены своим мужьям, так что тебе в любом случае ничего бы не светило. «Как знать, как знать», — протянул Коул многозначительно, и я решила промолчать, боясь, что иначе не выдержу и правда тресну ему, а потом получу первое дисциплинарное предупреждение. Не стоит оно того. Наследный принц Дамир Иногда очень хотелось вновь стать собой, почувствовать себя мальчиком в полном смысле этого слова, не прятаться, не скрываться, не лгать, много всего не. Хотя Дамир вынужден был признать, что в его нынешнем состоянии есть и плюсы. Если бы он находился в Академии как наследный принц, поклонники и поклонницы не давали бы ему прохода. Но и отношения с Дин не нужно было бы скрывать. И просить о встрече с ректором тоже было бы проще, несомненно. Кэмерин и Низдин отправились сразу после завтрака, воспользовавшись тем, что Шайна ушла с Коулом, а до первого занятия еще оставалось немного времени. Секретарь поглядела на них с удивлением, явно недоумевая, что их парочке настолько часто нужно от ректора, но высказываться по этому поводу не стала, а просто пустила внутрь, перед этим доложив Эмерин, что к ней гости. Ректор и Дартхари оборотней пила чай, расслабленно расположившись в кресле за низким столиком, и улыбнулась Дамиру Миру, кивая на соседнее кресло. «Садитесь, волчата!» «Мы ненадолго, мам», — пробормотала Рональдин, но все же села, и принц последовал ее примеру. «И это так. Может, и ерунда вовсе, но...» «Я поначалу хотела поговорить с дядей», — перебил ее Дамир. «Но до него еще добраться надо, да и ты ему все передашь, так даже быстрее. Это насчет бала в честь Дня Открытия Академии». «Неужели ты передумал и пойдешь туда в платье?» — лукаво прищурила Семерин и поставила на стол опустевшую чашку. «И тебе нужно помочь с подбором наряда». «Нет», — он усмехнулся, хотя внутри все сжалось от подобной возможности. «По нарядам у нас Данита, специалист, а мы с Дин больше о безопасности думаем». «Тетя эм, а вот скажи, враг моего дяди, который организовывает все эти покушения, может он рассчитывать убить тебя?» Дин сказала, если это случится, защита Академии разрушится, и тогда... «Не разрушится», — мягко и спокойно сказала Эмерин, понимающе улыбнувшись. Это была бы слишком большая брешь во всей системе, если бы мы с Дрейком завязали все на одну меня. Разумеется, когда-то так и было, но уже давно нет. Если со мной что-то произойдет, Академия должна будет поменять Хранителя. Им станет Нарро. Он сможет перехватить контроль над Эссой даже на расстоянии. Наверное, ректор хотел успокоить их с Дин, но получилось наоборот. — А если что-то случится и с тобой, и с папой одновременно? — почти прошептал один, с тревогой глядя на мать. Это маловероятно, но если случится, Эссу примешь ты. Что? Рональдин испуганно вытаращила глаза, да и Дамир тоже изрядно удивился. Насколько он помнил, Дин не являлась сильным магом разума и заменить своих родителей вряд ли смогла бы. Ты справишься, произнесла Эмирин уверенно. Так, словно говорила не о сложнейшей в мире магии, а о походе за хлебом в булочную. Кровь поведет тебя. Кровь? Не разум? уточнил Дамир с любопытством, и ректор кивнула. «Верно. Но не нужно об этом сейчас, такой вариант маловероятен, как я уже говорила. Вы переживаете, не будет ли на балу организовано очередное покушение? Нет, любое покушение в этих стенах заранее обречено на провал. Так что на вашем месте я больше беспокоилась бы не о покушении, а о том, что тебе, мир, необходимо сохранить в тайне собственную личность. Будьте аккуратны и не контактируйте друг с другом на виду у остальных, пока мир будет мальчиком. Пусть лучше с Данитой пообщается. Но, мам... Не волнуйтесь. Губы Эмерин вновь дрогнули в понимающей улыбке. Свидание я вам устрою. А теперь идите на занятия, уже пора. Время действительно начинало поджимать, поэтому Дамир и Рональдин, попрощавшись, поспешили на первую пару. Эмерин Арано Проводив детей взглядом, она встала с кресла и подошла к окну, оглядела рассеянным, направленным внутрь себя взглядом парк, залитый ярким утренним солнцем, по-осеннему прохладным, и тяжело вздохнула. «Да, дети...» Им не хватало ни знаний, ни опыта, чтобы понять, дальнейшие действия врага зависят не только от его целей, но и от осведомленности. О том, что смерть Эмерин не уничтожит Академию, не знал никто, кроме Наррой Велдона. Об этом не знала даже Триш, хотя она, как и любой другой хороший маг, должна была догадываться. Так же, как об этом наверняка догадывается тот, кто хочет убить Велдона. Убивать Эмерин у него нет желания, она знала это. Но все может измениться после их следующего хода. Ректор повела плечами и закрыла глаза, неожиданно ощутив ласковое прикосновение к сознанию. Знакомые губы словно дотронулись до ее лба, глаз, щеки. На мгновение коснулись рта, выпив судорожный вздох. Она улыбнулась. «Ро, я слышу тебя», — прошептала она, касаясь невидимыми ладонями сильных плеч своего мужа. «Слышу». «Ты была права. Минаэль подверженна подчинению крови. Но сегодня я заметил это впервые, по взгляду». Будь осторожен с ней. Рисковать ее жизнью он не станет, Все же Минаэль необходимо для дальнейших планов. Секундное молчание, нежные пальцы, сжавшие ладонь. Вы решили использовать план с парадом, верно? В голосе Наро не было гнева или осуждения, только понимание, как и всегда. Верно. Тогда тебе тоже нужно быть осторожной. «Не волнуйся», — прошептала Эмирин напоследок, еще раз целуя мужа. «Я справлюсь». Шайна Тарс К концу дня я так устала от разговоров о субботнем бале, что готова была убить всех окружающих, кроме Дамира Идин. Коул, правда, о нем поговорить не пытался, но эльф меня в принципе порой раздражал, тем более, что две сегодняшние лекции были у нас потоковыми. А значит, Коул сидел рядом и периодически заглядывал в мои конспекты. На биологии и на основах целительства ему явно не было интересно, еще бы боевой маг все таки так что он открыто и нагло списывал у меня, и поначалу я раздражалась, а потом решила не обращать внимания. Любое мое возмущение Коул пытался перевести в шутку и, и откровенный флирт. И это бесило еще сильнее. Тем более, что я помнила совет Дрейка и теперь опасалась невольно дать Коулу шанс мечтать о чем то большем. На самом деле, нужно было откровенно поговорить с ним об этой проблеме, но сейчас я не была готова к подобным беседам. И вообще, может, еще все обойдется. Даже во время лекций я постоянно ловила направленные на нас Коулом взгляды других девчонок. На меня пренебрежительные, на него трепетные. Вдруг он сам переключится на другую девушку, и мне не придется мучительно подбирать слова, стараясь объяснить мое очевидное отсутствие чувств к этому эльфу. Это было бы замечательно. В общем, с откровенными разговорами я решила подождать до бала. Посмотрю на его поведение и решу, что делать дальше. К вечеру я чувствовала сильное желание поскорее лечь спать, Но видеть Норда мне все равно хотелось, поэтому я поспешила в зал памяти сразу после отбоя. Глаза слепались, перед этим я несколько часов корпела над домашними заданиями по разным дисциплинам, но я упрямо шла вперед, периодически зевая и признавая, что долго так не выдержу, все же надо больше спать. Перед тем, как запрыгнуть в портальное зеркало, я почему-то посмотрела назад, и возле одной из колонн мне почудилась чья-то тень, Но приглядеться я не успела, ноги уже несли меня вперед в императорскую библиотеку. Норда не было, и некоторое время я ходила по помещению чуть хмурясь и думая о замеченной мной тени, показалось или нет. А потом он пришел, и из головы сразу все вылетело. Осталась только звенящая радостью от встречи пустота. Он потянулся ко мне сам, улыбаясь и счастливо сверкая глазами обнял и даже приподнял над полом, прижимаясь губами к виску. Радость от этого внезапного порыва с его стороны неожиданно сменилась тревогой. Мне показалось, что в этом жесте присутствует отчаяние, словно Норд прощается со мной. Но это же... не может быть так верно. «Завтра не нужно приходить», — сказал он, строго поставив меня рядом с собой, и улыбнулся, чтобы смягчить эту строгость. «Ты устала, отдохни». Поспи подольше. «Я все жду, когда мы что-нибудь найдем, вздохнула я, внимательно изучая лицо Норда. «Теперь гораздо сильнее, чем тень в зале, меня обеспокоило состояние хранителя библиотеки. Отчаяние? Есть ли все же показалось?» Но нет, по его усталому лицу уже ничего невозможно было понять. «Мы можем найти что-нибудь очень нескоро», хмыкнул Норд, подводя меня к креслу. Усадил и сел напротив... Когда не знаешь, что и где искать, поиск может растянуться на годы. Но прежде чем мы к нему приступим, расскажи, как прошел твой день, Шани. Сегодня тебя не мучили боевой магией? Нет, я рассмеялась. Наверное, мне действительно показалось. По крайней мере, в эту секунду Норд вовсе не был похож на отчаявшегося человека. Она в среду, а сегодня... ничего особенного. И все обсуждают бал в честь Дня Открытия Академии. «Представляю. Когда я учился, каждый год за пару недель до него начинался ажиотаж». «О, я встрепенулась. А ты ходил туда? С кем?» Улыбка на лице Норда слегка погасла, и глаза почему-то стали печальными. «С одной хорошей девушкой, которая, как и я, не любила балы. Хранитель библиотеки на мгновение отвел взгляд, а потом вдруг сменил тему, не позволив мне уточнить, что это за девушка и где она теперь. «А ты пойдешь с Коулом, верно?» «Да», — я кивнула. «Я не то чтобы хочу пойти с ним, но...» «Не объясняй», — быстро сказал Норд, криво улыбнувшись. «Лучше пообещай мне кое-что». «Что?» «Загляни ко мне после того, как устанешь праздновать, хорошо? Хочу посмотреть на тебя в бальном платье». И пока я удивлялась, услышав это, хранитель придвинул к себе одну из книг и погрузился в нее, как ни в чём не бывало. А я думала о том, знает ли Норд, что это бальное платье подарил мне Коул. И если знает, то что же, не ревнует совсем? Или просто не хочет показывать? А сам ты не придешь на наш бал? Это же маскарад, тебя все равно никто не узнает. Нет, Шани. Он поднял глаза от книги, посмотрел на меня, и мне вновь почудилось в его взгляде отчаяние. Мне ни к чему там быть. А ты... Просто отдохни. Потанцуй, развейся. Бал это красиво, вот увидишь. Я кивнула, ужасно желая сейчас сказать Норду, что мне гораздо больше нужен он, чем бал, но почему-то не смея. То ли страшно, то ли... словно неподходящий момент. Так бывает, когда собеседник погружен в себя, а ты к нему лезешь извне с какими-то своими рассуждениями и признаниями. Закусив губу, я придвинула ближе недосмотренные легенды последней войны, скользнула взглядом по тексту и все же не выдержала. «У тебя что-то произошло, Норт? Ты кажешься мне...» «Замученным?» Он тихо рассмеялся, явно пытаясь перевести всё в шутку. «Я помотала головой, нет, у тебя будто что-то произошло, что-то плохое». Пару мгновений молчания и почти честный ответ «Не у меня». «Государственные дела, Шани. Не волнуйся, это пройдет. «Это связано с Императором?» Норд поднял брови. «С чего ты взяла?» «Не знаю. Я и вправду не знала. Просто подумалась. Кстати, я все забываю спросить у Дрейка. На занятиях мы эту тему пока не рассматривали. Проклятие Императора. Если он умрет, оно исчезнет?» «Шани...» Норд иронично хмыкнул, но глаза остались серьезными. «На месте Дрейка я бы сейчас влепил тебе неудовлетворительную оценку. Если бы в случае с родовыми проклятиями проблема решалась смертью носителя метки, его бы просто убивали, и дело с концом». «Но, увы, нет. Метка просто перейдет к старшему в роду. Это же родовое проклятие, и наследственность метки — его отличительная особенность». «Хорошо, что ты не Дрейк», — протянула я, понимая, действительно, это был глупый вопрос. «Получается, Метка достанется Дамиру?» «Дамир — наследник престола, но не старший в роду. Впрочем, это неважно. Проклятие все равно действует на весь род, а Метка и ее носитель...» Норт на мгновение задумался, подбирая сравнение. «Как обложка книги. На ней написано название и автор, но суть ее внутри». И условия снятия проклятия в случае смерти императора тоже не изменится? Нет, разумеется. Просто выполнять его придется уже новому носителю метки. Я нахмурилась. Не совсем честно, мне кажется. Другому человеку условия снятия, возможно, легче выполнить. Или, наоборот, труднее. Шани... Норд засмеялся, качая головой. Знаешь, я несколько раз в жизни сталкивался с родовыми проклятиями... Поэтому могу сделать вывод, легко там ничего не бывает, и от смены носителя метки ничего существенно не изменится. Да, мама, подкинула ты императору задачку. Не зря он так долго не может снять проклятие. Все же безумно интересно, что для этого необходимо сделать.